Часть вторая. Северодвинск, Ленинград. 1980-1989 годы. Глава 1 В конкуренции друзей нет. В Ленинграде, в родной академии, меня ждал сюрприз. Я должен отбыть на службу в Северодвинск на должность начальника хирургического отделения госпиталя Беломорской военно-морской базы. Нифига себе, пока не жился в лучах ялтинского солнца, мою судьбу перекроили». Когда отправлялся в отпуск, знал, что остаюсь старшим ординатором на кафедре госпитальной хирургии в Академии. Начальник кафедры Михаил Иванович меня в этом заверил. Ребята из моей группы уже разъехались, и мне не с кем было перетереть такой пинок с кафедры. Я вспомнил про верного другана в пятийных делах, славного грузина Гочу Голуа. Его умение поддержать друга, его широкая душа толкнули меня позвонить ему и напроситься в гости». У него на кухне начался невиданный трехдневный марафон соплей, водки, биение себя в грудь, жалоб на мировую несправедливость и моих рассказов о том, как долго шел я к своей заветной мечте — работать на кафедре в академии, и как это все рухнуло в одночасье. Про то, что еще и обломились отношения с женщиной, единственной, которая смогла затронуть мою душу, я молчал и даже себе не признавался, что разрыв с Ингой грыз мое сердце гораздо сильнее, чем провал с кафедрой. Весь этот горький осадок несправедливости я пытался смыть многочисленными напитками из бара Гочи. Понимаешь, Гоча, мой адмирал Бец все сделал для того, чтобы я стал хирургом. А я говно даже не смог остаться на кафедре. Я же в ту самую автономку, которая решила мою судьбу О чем я тогда даже не догадывался, собирался как на войну, набрал в два раза больше растворов, антибиотиков и систем для их переливания. Я предчувствовал. Да, веришь? Гоча смотрел на меня выразительными грузинскими глазами и сочувственно кивал головой. Хороший собеседник — это тот, кто не только слушает, но и наливает. И Гоча делать этого не забывал. Старшим в походе тогда шел адмирал Бец. Это всем нам сулило трехмесячную каторгу потому что адмирал сам не отдыхал и не давал продыху всей команде. Учения следовали за учениями. Постоянные учебные тревоги задергали весь личный состав. Напряжение зашкаливало. И вдруг весь этот напряг, который создавал адмирал, прекратился. Мы тогда уже подошли к зоне своей завесы. Это такой квадрат, в котором лодка будет нести боевую службу. «Сильно тебе твой адмирал в душу запал, что ты забыть его не можешь. А что там с напрягом-то дальше?» Встали мы между японским городом Йокосукой и островом Гуам, где базируется 7-й флот Соединенных Штатов. Наша дизельная лодка, хоть и малышка, но для американской АУГ она представляла огромную угрозу. Примечание. АУГ. Авианесущая ударная группировка. Конец примечания. У Янки в состав АУГ входил авианосец «Интерпрайз» и несколько кораблей боевого охранения. Мы были со штыком, это значит, что у нас на борту торпеды с ядерной головкой. Лодка наша двигалась практически бесшумно, в отличие от атомных ревущих коров. Акустики АУГ нас практически не слышали. И боевое охранение, а оно могло быть до 30 кораблей, пропускало неслышную лодку внутрь, и авианосец «Интерпрайз» становился легкой мишенью. «К черту, Интерпрайз! Ты давай про напряг! Гоча шумно вздыхал и вскидывал на меня свои понимающие глаза. Напряжение на лодке спало, потому что адмирал Бец заболел. Его угораздило подхватить правостороннюю пневмонию. Моя терапия практически не давала результатов. Адмирал угасал. Так необычно было видеть этот сгусток энергии маленьким беспомощным человеком, у которого не стало сил командовать. Он даже не мог держать кружку с водой. По характеру температуры с ее вечерними скачками и утренним резким падением было понятно, что где-то в легких у него образовался абсцесс. Ни хрена себе, повезло тебе, Иля. Ты мог привести адмирала в холодильнике в замороженном виде. Гоча назвал меня Иля на грузинский манер. Да что ты! Я понимал, что на лодке его не вылечить, и сказал ему, что требуется прервать боевую службу, всплыть, дать радио на базу и срочно возвращаться на Камчатку. На что получил категорический ответ «заткнуться и заниматься своим делом». Он был глубоко убежден, что лучше умереть в море, чем сорвать боевую службу и вернуться на базу живым трупом. «Адмирал!» И вдруг живой труп? Охренеть! Готча сжимал кулаки, эмоции у него зашкаливали. Он проживал ситуацию вместе со мной и продолжал наливать. Слушай, я все помню, в какой обстановке я тогда находился. Я тогда даже выпить не мог. Совсем бедный. Под брюхом у Интерпрайз. И вот при очередном осмотре больного я определил четкое притупление звука в седьмом межреберье справа и был только один способ спасти нашего адмирала — выпустить гной наружу. Я предупредил его об опасности данной манипуляции, сказав, что никогда в жизни такого не делал. Он обругал меня. «Тебя чему учили, салага? Корабельный врач должен все уметь!» Я взял две длинные воздуховодные иглы от системы, обезболил межреберие и ввел их в зону притупления. И... О чудо! По обеим иглам прошел гной. Не зря я в свое время прочел книгу Война Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» и латинская фраза «Уби пус, иби, евакуа», то есть «Где гной, там режь», мною была твердо усвоена. Примечание. Война Ясенецкий Валентин Феликсович, архиепископ Лука, 1877-1961. Российский и советский хирург, духовный писатель и религиозный деятель. Конец примечания. — Молоток ты, Илья, аплодируй стоя! Гоча встал и отдал честь. Через три дня гнойник уменьшился, и этот умирающий черт уже пинал всех и вся, не давал никому ни минуты покоя. Он выздоровел. — А потом? — спросил меня Гоча, но веки его уже опускались, из полузакрытого глаза стекла скупая мужская слеза. Гоча сумел еще раз выпрямиться, снова широко открыл глаза и, шатаясь, пошел доставать очередную бутылку. В ход пошел коньяк. Значит, марафон подходил к логическому завершению. Когда мы вернулись на базу, адмирал вызвал меня к себе и сказал: "Не будь идиотом. По складу характера ты можешь принимать решения и брать ответственность на себя. Ты обязан стать большим хирургом. Не хрен сопли по тарелке размазывать. Назначаю тебя начальником хирургического отделения нашего базового лазарета". Так началась моя хирургическая жизнь. Мудрые люди, повидавшие в жизни всякой хрени, «Лучше видят нашу роль в этом мире». Гоча лежал и засыпал, но продолжал вещать с достоинством. «Вот мои родственники присылают мне мою долю с наших мандариновых плантаций, а это пятьдесят штук в год». «О! Я мог бы ничего не делать, но отец сказал, «Езжай, сын, учись на хирурга, будешь уважаемым человеком». «Так и твой адмирал, как отец, за тебя подумал. ты торос без отца. Или, а ты оглянулся бы вокруг себя». «Почему тебя не оставили на кафедре? Вот вопрос. У тебя же все люди-братья, а в конкурентной борьбе друзей нет». Гоча завершил свои речи и крепко уснул. Я тоже лег, сил ехать домой не было. Утром на такси я все же добрался до своей съемной квартиры. Бухнулся в кровать, хотел окончательно выспаться, но сна не было. Отважился позвонить Инге по заранее нами с ней придуманному коду. Три гудка, трубку положить, потом снова набрать и услышать еще раз три гудка. Ответа не было. Да я и не ждал никакого ответа. Я долго лежал, начал вспоминать весь мой путь с Камчатки в Академию. В первую мою попытку три года тому назад у меня даже не приняли документы. Я подумал, что это из-за моей плохо звучащей для кадровиков фамилии Лаевский. Хотя пятый пункт ко мне не относился, но все же. И вообще Академия являлась вотчиной детей профессоров и преподавателей. Недаром один из замов начальника академии сказал, что Академию имени Кирова пора переименовать в Академию имени Тургенева, написавшего роман «Отцы и дети». Я решил, что в этом году поступлю обязательно. Мое поступление напоминало мне катание на американских горках, когда подбрасывает вверх «ух», по кочкам, по кочкам, а потом вниз и захватывает дух. Вот я тогда подскочил с возгласом «ух» четыре раза. На первой кочке я подпрыгнул, когда после неудачи вернулся на Камчатку и на рыбалке спросил у начальника особого отдела, не по их ли наущению меня не приняли. На что он ответил. «Вы что, не знаете, что согласно 110-му приказу при любых отказах ссылаться на органы безопасности запрещено?» Я разозлился. «Ах, так?» Пока он крутился в палатке, я у него из заплечного мешка забрал четыре рыбины, а вместо них положил булыжник. На следующий день он пришел ко мне в лазарет и гонялся за мной с этим булыжником. А вечером позвонил мне и полушепотом, с секретной интонацией спросил, «Узнаю ли я, кто со мной говорит?» и произнес фразу. «Отказ не по нашему ведомству». Вторая кочка меня подбросила весной, когда я пошел к начальнику отдела кадров снова просить подать мои документы. Тот сказал, что на этот год разнарядки нет. А я ему в ответ. «Вилливс!» Родители его назвали в честь Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Трудно ему приходилось с таким именем. «Ты помнишь, кто оперировал твои переломы и аккуратно сшил твою рожу, когда тебя накрыло и протащило лавиной? Тогда ты говорил, что я самый лучший хирург. Так теперь подтверждай свои слова делом. Вильвс не устоял. Ладно, я отправляю твои документы, а там как во флотилии решат, так и будет». А на третьей кочке во уже помог Степан Хорев. Мы с ним дружили, он часто приезжал ко мне в бухту на рыбалку. Я ему позвонил, и он договорился с кадровиками, чтобы документы мои шли. Ну а четвертая кочка приключилась уже в самой академии. Принимали на хирургию шесть человек, но вызывали 9, чтобы создать конкурс. Я понимал, что меня отнесут к группе статистов. Когда сдавал документы в Красном Селе... В заявление заносился средний балл по диплому Академии. Этой работой занимался мой однокашник Сашка Фиолковский. К тому моменту адъюнкт кафедры медицинской статистики. И он сказал, там у тебя получается 4,5, а я поставлю на всякий случай тебе 5,0. Экзамены я все сдал на пятерке, так что пришлось меня зачислить, и я попал в счастливую шестерку. Двое в группе были моими однокашниками по Академии. Меня назначили командиром. Ребята были со всех флотов, но авторитет мой среди них был не от начальственной должности, а от моего отношения к делу. В общем-то, у нас была вольница, я никого не давил, у меня не было любимчиков, все они были мои друзья. Воспоминания пролетали у меня в голове. Только сейчас я осознал, через какие сложности прошел. Учеба была каторгой. Практика наша проходила в больнице скорой помощи, где за дежурство поступало 35, а то и 40 человек из которых оперировались 90%. Если ты поспал минут 40 и похоронил меньше пяти человек за сутки, то дежурство считалось удачным. Весь напряг снимали традиционным способом. Выпивка и легкие необременительные отношения с дежурными медсестрами. На романы на стороне времени не оставалось вообще. Я занимался желудочными кровотечениями, а это самый тяжелый контингент больных. Но ни на какие трудности я внимания не обращал. Я радовался, что постигаю специальность что живу в большой хирургии. Я гордился, что причастен к этому, что стою как страж на границе между жизнью и смертью пациента. И так каждый день по много раз. И дурацкая фраза из фильмов «Больной будет жить» становится твоим мироощущением. Учился я под руководством заведующего кафедры госпитальной хирургии Михаила Ивановича Быстрова. Он был авторитетным хирургом в Ленинграде. Ко мне он относился как к лучшему из-за моего ответственного отношения к учебе и работе. А явный прогресс в написании диссертации позволил ему ходатайствовать о том, чтобы после распределения меня оставили на кафедре. Я лежал, думал и думал. Решился позвонить Михаилу Ивановичу. Он мне предложил встретиться завтра на кафедре и сказал одну загадочную фразу. «Кто-то давит значительно сильнее меня». Да еще и фразу гочь я забыть не могу. «В конкуренции друзей нет».